Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют Михаил Атаманов Искажающая реальность 6 Введение Далёкие планы Планета Урни-2 Планета Урни-2 Историческая прородина мелонской расы, Звёздный город, столица Союза мелонских прайдов, западный храм памяти великой первой самки. Все правители в сборе, можно начинать собрание. Шипнула свои задумчиwise хозяйке служанка-помощница и, закончив расчёсывать великолепную снежно-белую шерсть великой проповедницы, собрала инструменты и шустро удалилась. Амиру Умаяо, с своей мудростью и безукоризненной женской красотой, олицетворявшая для сородичей воплощение великой первой самки Миелонцев, неторопливо и с достоинством встала со своего кресла. Миелонка внимательно обвела взглядом традиционное место собрания правителей, дабы лично убедиться, что все 27 светящихся голограмм участников появились на положенных местах по периметру круглой площадки. Да, все участники собрания правителей оказались на месте. Уважаемые главы прайдов, я инициировал это собрание для обсуждения двух важных тем, напрямую затрагивающих интересы нашей мелонской расы. Хорошо поставленным голосом опытного оратора начала своё выступление Амира Умайау. Прежде всего, я по официальным дипломатическим каналам получил послание от лидеров воюющих с нами мелефатов. По своей сути, послание представляет из себя ультиматум, густо замешанный на угрозах. С ворами Лейфатов сообщает, что сворачивает космическую экспансию по всем направлениям и перебрасывает боевые звездолеты в зону военного конфликта с расами Мейлонцев и Гекхо. Великая проповедница расслышала удивленные возгласы собравшихся. «Да, случилось нечто действительно невероятное». Впервые за всю известную расями Илонцев историю Свору Милифатов прекращала звёздная экспансию и возвращала свой основной боевой флот с границ неисследованного космоса, чтобы разобраться с возникшими глубоко в тылу проблемами. А ведь бесконечное расширение территории и покорение всё новых и новых рас, чьи живые и производственные ресурсы вливались в Свору, было самой сутью и философией Милифатов. И потому должно было произойти нечто действительно невероятное, чтобы жуткие многоногие космические захватчики изменили своим вековым традициям. Неужели наши военные перюсерствовали и своими недавними громкими победами нанесли древнему врагу неприемлемый урон? предположила Айви Умау, белоснежная грациозная мейлонка, самая молодая из трёх ныне живущих воплощений великой первой самки. Насколько знаю нет Война велась строго по утверждённому нашими стратегоми плану. Вступила в беседу командующая четвёртым звёздным флотом, популярнейшая в войсках воительница Ки Симяу. Воспользовавшись тем, что все находящиеся в ближайших секторах космоса силы Своры и Крепости цепились к Гекко, все четыре наших флота внезапно вступили в войну. Первый флот без особого сопротивления захватил 20 милейфадских станций и планет в своей зоне ответственности. Второй флот взял 16, третий 22. Моя сторона у Своры ещё 33 станции. Для Своры Мелифатов, контролирующей 40% известного нам космоса и владеющей тысячами звёздных систем, такие потери территорий неприятные, но вовсе не критичные. До поставленные нашими аналитиками и прорицателями красной черты в 130 обитаемых планет и станций. после пересечения которой ожидалось повышенное внимание своры к нашему союзу Мейлонских Прайдов, оставался еще какой-то запас. Видимо, реальная причина возвращения главного флота своры Мелиефатов кроется совсем в другом. Есть у кого-нибудь из собравшихся предположения? Великая проповедница даже залюбовалась выступлением командующей 4-м звездным флотом. Растет кис-семяу. И как каратер, и как мудрый стратег, и как умелая командующая флотом, да и как правительница одного из сильнейших мейлонских прайдов. Вроде совсем недавно ещё юная и наивная, ничем, кроме выдающейся внешности и непомерных амбиций не отличавшаяся, сейчас Киси стала опытным политиком. Недавнее получение ею статуса кунк в игре искажающей реальность подтверждало эти наблюдения. Ещё бы решила эта молодая самка проблема бушующих гормонов, умерила свою любвеобильность, о которой судачит по всей галактике и разобралась со своими бесчисленными самцами-ухажёрами, глядишь, и доросла бы тогда Кунгки Семяу до -да Кронга, единый полновластный правительницы всей Миэлонской расы. А между тем, назданный командующий вопрос поступил осторожный ответ не молодого Тирмяуса, мудрого главы службы Миэлонских архивов. Возможно, истинной причиной возвращения главных флотов Мили и Фатв служит понесённые ими тяжёлые потери. ходили слухи о тотальном разгроме своры в скоплении Айсар 3 тонга назад. Это уже не слухи. Поспешила вклиниться в обсуждение великая проповедница. Данная, вызвавшая множество вопросов информация полностью подтвердилась. В переданной нашим глубоко внедрённым агентам посылке, содержащей информацию о подробном состоянии дел в своре Милифатов, Нашли сведения о грандиозном проигранном милейфатами сражении в звёздной системе Скопление Айсар 3 тонга назад, а также о не менее жутком разгроме своры милейфатов при попытке повторной атаки. Известно ли кто сумел остановить победную поступь челяниста ногих захватчиков? Вопрос принадлежал командующему первым звёздным флотом. Амиру Умаяо и Самама могла бы ответить, но переадресовала вопрос обычно молчаливому, но наиболее информированному о состоянии дел в далёком космосе главе Милонкской разведки Кунг Вао Мяо. Седой милонец, известный своей нелюбовью к публичным выступлениям, недовольно встопор чилусы, но всё же дал собравшимся правителям подробный ответ. Да, известно. Это сделали люди. Ещё одна ранее нам неизвестная ветвь этой рас, рассеянной по всей вселенной расы. Информации на самом деле крайне мало. До нас дошло лишь имя командующей флотом, распылившим на атомы звёздную армаду своей милей фатов. Человеческая женщина-адмирал Никольтон Савоя, известный ещё титул и имя правителя тех людей. Император Георг I, хотя эта информация требует дополнительного подтверждения. Так или иначе, лидеры Свары серьёзно напуганы встречей со столь грозной силой и прекратили все активные операции по тому вектору наступления и всем соседним секторам. Оставшиеся в строю корабли милеефатов отозваны с границы и переброшены на другие направления, в том числе на текущую войну с Союзом Милонских Прайдов и Раша Гекко. Наступило долгое молчание. Все присутствующие прекрасно понимали, что даже в сильно ослабленном после понесенных потерь состоянии основной флот с ворами Лейфатов представляет из себя очень и очень грозную силу. Появление же многотысячной армады звездолетов противника на местном театре военных действий разом поменяет баланс сил. Лёгкая скоротечная война, какой она пока что выглядела для Союза милонских прайдов, разом превратиться в кровавую бойню, в которой сойдутся многотысячные флотилии звездолётов. А на кону, возможно, будет стоять даже само выживание милонской расы. Допускать такого никто не хотел. И в чём же заключается ультиматум милефатов? поинтересовалась Айви Умау. От нас требуют отдать захваченные звёздные системы. Более опытная в военных и политических вопросах великая проповедница даже фыркнула от такого нелепого предположения своей юной коллеге. Вовсе нет. Да и кто добровольно отдаст такие богатые трофеи? Мелифаты прекрасно это понимают и не требуют невозможного. От нас они просят отдать лишь комету Ун-Тау. Это место религиозного паломничества нескольких гнезд ренегатов мелифатской расы. а также хотят заключить с нами официальный мирный договор сроком на 9 тонгов. Ответа на свое послание с форами Лейфатов ждет до окончания этого дня. С минуту все собравшиеся молчали, обдумывая сказанное. Наконец свое слово высказал командующий Вторым Звездным Флотом Лэнг Рау Мяу, один из самых опытных и уважаемых командующих Союза Мейлонских Прайдов. Наша раса изначально и рассматривала текущую войну как удобную возможность безнаказанно откусить немного территорий от нашего исторического противника, слегка ослабив тем самым своры милейфатов, а вовсе не как полноценный затяжной конфликт, в котором нам встретятся крупные силы милейфатов, и потери нашей стороны возрастут на много порядков. Моё мнение, задача военной кампании выполнена, из войны нужно выходить. Это и моя тоже позиция, объявила Ки Сяо, после чего шум среди собравшихся правителей моментально стих. Милонцы славятся скоростью принятия решений и гибкостью в звёздной политике. Свой шанс усилитьцы мы не упустили. А наивные прямолинейные гекхо, вот честно, мне их даже несколько жаль. Веселящиеся глаза командующей Ки Сяо. резко контрастировали со смыслом сказанных ею слов. Наши предсказуемые союзники повели себя именно так, как мы и предполагали, объявили войну, связали силы мелиефатов, расчистили нам путь. И именно Гекхо теперь предстоит нести всю тяжесть войны с уже оправившейся от внезапного нападения свора мелиефатов, которая к тому же, как сейчас выясняется, посылает на фронт основные свои силы. Великая проповедница Амира Умаяу снова восхитилась выступлением Киссимяу. Насколько же глава прайда Острого Когтя выросла как мудрый и уважаемый другими правителями политик? Не зря командующий 4-м Звездным флотом уже фактически официально именовали «Великой». Хотя этот почетный титул по Мейлонским законам воительнице был пока что не положен из-за молодого возраста. Лэнг Амиру выждала еще какое-то время — Но других точек зрения, противоречащих позиции великой, никто из собравшихся правителей не высказал. Хорошо. Тогда я сегодня же отвечу лидерам своры, что мы принимаем предложение мира на указанных условиях. Союз милонских прайдов выходит из войны и подписывает мирный договор сроком на 9 тонгов. Милонские военные покинут комету Унтао в ближайшие пару-тройку умм. Остальные же захваченные нами планеты, станции и космические поселения становятся законной территорией нашей расы. Закончив таким образом с первым вопросом сегодняшней повестки заседания, Амиру Умаяо перешла ко второй теме. Мой надёжный источник сообщил, что в космосе обнаружена хорошо замаскированная мобильная лаборатория древних расы реликтов, причём лаборатория находится в исправном и даже активном состоянии. и напичкана древними устройствами, артефактами и технологиями. Думаю, что никому из присутствующих не нужно убеждать в том, что данная лаборатория представляет огромный интерес для милонских учёных, и любой ценой должна быть доставлена на территорию Союза милонских прайдов. Так зачем же дело стало? поинтересовался глава службы милонских архивов. В чём сложность отбуксировать лабораторию на любую из наших научных станций и изучить на месте? А сложность состоит в том, уважаемый Тир Мяус, что данная находка, по словам уже моего источника, Киси Мяус делала акцент на предпоследнем слове, сперва находилась на территории Мелиефатов в необитаемой звездной системе H-9045-WE, а затем непостижимым образом мгновенно перенеслась в соседнюю галактику. Командующая 4-м звездным флотом продемонстрировала прекрасную осведомленность в данном вопросе. Даже самая великая проповедница не знала этих подробностей. Надо же, ноль переход, воскликнул ранее молча стоявший и только сейчас впервые вступивший в беседу Азари Урмая, глава департамента научных разработок. Нашим учёным ещё 300 тонгов назад была предсказана возможность такого перемещения, но вот на практике создать действующий образец подобного устройства так никому и не удалось. «А ведь раса, первая освоившая данную технологию, станет доминировать в космосе!» «А еще одна сложность...» Снова включилась в беседу Великая Проповедница. «Что открыла эту затерянную лабораторию древней расы не наша научная группа, а смешанная команда одного из свободных капитанов, в которой присутствуют представители самых различных рас, причем миелонцы составляют в экипаже меньшинство». В списке раз присутствуют и гекко, и милеифаты, и, и люди, и даже джарги. Так что подозреваю, ценные находки осведомлены уже все заинтересованные стороны. И вскоре, если мы не поцетимся первыми, обнаружившему ценный объект капитану, поступит предложение от других игроков в большой звёздной политике. Поцетимся это значит выкупим всю древнюю научную базу, пока капитан не понял её истинную стоимость, или Командующий первым звёздным флотом проделал наглядный жест, имитирующий перерезание горла острым клинком. И Амиру Умаяу и Ки Семяу одновременно насмешливо фыркнули. Командующая четвёртым звёздным флотом пояснила собравшимся свой скепсис. «Мне доводилось общаться с этим свободным капитаном. И потому могу сказать однозначно, не стоя тешить себя иллюзиями насчёт того, что капитан не понял, какое сокровище ему досталось. Понял, однозначно понял». Незаметно же атаковать такого опытного псионика с хорошо развитым чувством опасности не получится. Да и если покушение всё же удастся, что потом делать с научной базой реликтов? Искусственный интеллект и охранная система общаются только с реликтами. Да и то, насколько мне сообщили, для контактов с ним требуется ранг не ниже второго уровня в иерархии пирамиды. Убил он к комара, и охранная система никого не станет слушать. А нужная нам научная станция навсегда застрянет в другой галактике. Да и получить возродившегося бесценного трофея, а злобленного Ленк Камара в личные враги, как минимум, это неразумно, поскольку ранее его морф демонстрировал способность дотянуться даже до Ленк Амиру Умаяу, несмотря на представленную к ней бесчисленную охрану. Великая проповедница вздрогнула от неприятного воспоминания. Да, план покушения был заранее согласован с ней. Но всё равно произошедшее стало для опытной Мейлонки самым настоящим шоком. Крайне неприятно, когда тебя потрошат заживо». «Так на шедшей лаборатории свободный капитан и есть Лэнг Камар?» «Да, наслышан об этом удачливом авантюристе». Глава службы Мейлонских архивов задумчиво потер когтистой лапой переносицу. «Этот капитан, весьма неординарная личность, работает на командующего третьим ударным флотом Гэгхо Кунг Вайт Шишиша». и уже очень многое для него сделал. Замечен в симпатиях к мейлонской расе и неоднократно помогал нам. К тому же официальный враг с ворами Лейфатов. Моё личное мнение. С этим свободным капитаном нужно поддерживать дружеские отношения. И Камар сам приведёт столь желанную лабораторию реликтов прямо к нам в лапы. А ещё мне попадалось на глаза выписка, что некий человек по имени Лэнг Камар перенёс своё физическое тело на мейлонскую станцию Кастю Уч-3. Кажется, это удобный повод пообщаться с ним по душам в реальном мире и обо всём договориться. Прежде чем кто-либо из собравшихся правителей успело отреагировать на слова главы службы архивов, встряпинулась Кисс Семяу. Я сама поговорю с Лэн Камаром, как никак мой партнёр по брачному танцу. К тому же, ранее я во всеуслышание обещала этому человеку личную встречу и задолжала её. Самое время мне выполнить данное обещание.